Райкерс-Айленд, тюрьма на траверсе Манхэттена, насчитывала 17 тысяч узников, мужчин и женщин, распределенных по 10 совершенно раздельным заведениям. Остров напоминал небольшое государство в государстве, расположенное менее чем в 10 километрах от Empire State Building и считающееся самой крупной структурой в системе исправительных заведений мира. В корпусе, названном джеймс Thomas Center, В честь первого афроамериканского надзирателя сектор старожилов четко отграничен от других. На этом Олимпе Жулья пребывало несколько живых легенд крупного бандитизма, основополагающих фигур преступного мира и последних мифических парей, которыми так и не присытились толпы. Каждый из них по совокупности располагал сроками, иногда доходящими до 400 лет заключения, так что мог умереть за решеткой, возродиться и снова умереть, и так далее в течение нескольких поколений. Для того, чтобы войти в ультразакрытый клуб долгосрочников, надо было накопить как минимум 250 лет без права сокращения срока. Поэтому в квартале старожилов восприятие времени было не совсем таким, как во всех других местах. Эти два десятка заключенных пользовались исключительными условиями заключения. Их известность в большинстве случаев – Личное богатство, юридическая поддержка, достойная крупнейших компаний, хорошие отношения с начальством исправительных учреждений трансформировали статус заключенных в статус проживающих на пансионе, а их камеры – в апартаменты, которые ни в чем не уступали лучшим особнякам в центре Манхэттена. Всем было уготовано там умереть, но торопить этот день никто не собирался. В этот день двое из пансионеров – Дружище уже скоро 4 года, по личной шкале срок, чтобы едва начать подавать руку, болтали, сидя в креслах, куря ритуальную сигару после обеда. Младший из них, и однако же самый давний обитатель этих стен, террорист Эрван Догерти, пригласил соседа из камеры напротив, на 20 лет старше себя, Дона Мимина, крестного отца всех крестных отцов итальянской мафии, сидящего уже около 6 лет. Эрван весьма подозрительно относящийся ко всем формам компанейства, он сумел сохранить полное молчание в течение почти восьми лет, ценил в Доне Мимина старомодные манеры, философию другой эпохи и умение вести беседу, равное умению молчать. А для почтенного итальянца тот простой факт, что ирландец был единственным католиком в округе, составлял его первое достоинство. «Я решил выучить свой родной язык», — сказал Дон Мимино. «Как это?» Я говорю на каком-то сицилийском диалекте, который непонятен уже для жителей соседней деревни. На нем теперь говорят только в некоторых уголках Нью-Джерси. Я хочу выучить материнский язык, тот, на котором говорят в сиене. Я хочу прочитать всего Данта в оригинале. Говорят, не шуточное дело. Я подсчитал, что если стану специалистом по средневековому итальянскому, то смогу одолеть божественную комедию через 5-6 лет. Издавна в «Квартале долгожителей» Считалось во всех смыслах желательным начинать долгую учебу. Большинство видело в этом возможность занять себя чем-то более интересным, чем качать мускулы или смотреть телевизор, но не только. «Потом я займусь английским», — продолжал он. «Прожить здесь 60 лет и в конце концов говорить на каком-то ублюдочном языке, среднем между наречием иммигрантов и уголовным жаргоном, что уж тут гордиться. Поставлю себе цель — читать «Моби Дика» и не лезть в словарь на каждой странице. Главное было не убить время, а придать смысл и даже ни один срок у заключения, не подлежащему разумному толкованию. Как вообразить грядущие триста лет без всякой цели в жизни? «Поздновато я взялся за мэлвилла сказал Эрвин. «Прибыв сюда, я сначала прочел всего Конрада и всего Дикинса, потом всего Джойса, он был из Дублина, как мои родители», А потом я решил изучать право и взял восьмилетний курс. Право выбирали чаще всего. На втором месте шла психология, потом с большим отставанием литература. Кто-то хотел узнать все тонкости кодекса, расшифровать скрытые смыслы, ловушки, понять в деталях ту процедуру, которая отправила их доживать жизнь на этом острове. Эрван, например, получил диплом адвоката, чтобы пересмотреть свое дело и защищать себя самому. Психология и ее производные тоже ценились высоко, как все, что касалось механизмов человеческой души, начиная с собственной. Некоторые проходили психоанализ по полной форме, чтобы вернее сбросить балласт прошлого и спокойно смотреть в будущее. К тому же занятия по психологии служили трамплином ко многим другим наукам и позволяли лучше понять законы функционирования групп и отношения иерархии. В квартале старожилов можно было браться за какую-то область и верить, что исследуешь ее до конца, исчерпаешь вплоть до невидимых тонкостей, постоянно обновляя накопленные знания. Кто на воле мог позволить себе такую исчерпывающую позицию? Другие заключенные учились с единственной целью – доказать примерное поведение и тем самым снизить срок, иногда лет на 10-15, самое упорное таким образом – уменьшили себе срок заключения со 160 до 150 лет. В отличие от остального человечества, сторожилы Райкерса не видели в смерти конца срока. Концом срока оставался первый день, когда они могли выйти на свободу. Им нужно было цепляться за мысль, что однажды в ближайшие 200-300 лет они окажутся на свежем воздухе и отправятся открывать новый мир. Вот тогда можно будет и умереть. «А потом?» – спросил Эрван, зажигая свою Ромео Джульетту. «Потом меня привлекает пара азиатских языков. Я столько лет боролся с китайской и японской мафией, что подумал, пора бы мне выяснить, как эти ребята устроены, а говорить на их языке – это дает кое-какие ключи». «После того, как я получил диплом по китайской медицине, я изучал Тау и все методики долголетия, потом логически перешел к Тайши». Некоторые легенды говорят про древних учителей, которые прожили от девятисот до тысячи лет. Я с самого юного возраста проклял любую форму физических упражнений. Вы придете к этому, Дон Мимино? Не сразу, но придете. Посмотрим. Я сначала изучу классическую медицину, потом ревматологию. Почки меня просто убивают. В дверь постучали. В отличие от других камер, Камеры сторожилов были отделены от коридора дверью и перегородкой. Решетки были только на окнах. Шеф Моралес, глава команды надзирателей «Западного крыла», в которое входил квартал сторожилов, вошел, держа в руке пакет. «Это посылка от моего кретина-племянника», — сказал Эрван, разрезая упаковку ножом. «Выпейте с нами по капельке ликера, шеф». «Времени нет. В блоке «Б» опять жарко». Для формы сторож заглянул внутрь пакета, прикинул на вес несколько бутылок и вышел из камеры. Шеф Моралес, несмотря на молодость, пользовался у заключенных уважением за свою понятливость и готовность решать проблемы. «Нам будет его не хватать, когда он уйдет на пенсию», сказал Дон Мимино. Эрван отвинтил крышку бутылки и вдохнул густой запах кофе. «Мне дал его попробовать один тип, уроженец Милана, когда был здесь в 70-х годах». Он не такой липкий, как ирландский ликер, менее приторный. И потом, я должен вам признаться, я никогда не любил ирландские виски. Дон Мимино поднес карту рюмочку черноватой жидкости, которую налил ему хозяин. Буона. Эрван распаковал пять других бутылок, поставил их в шкаф и собрал оберточную бумагу в кучку, чтобы бросить в помойку. Его взгляд остановился на газете Жуля Валеса. Это ведь французский язык, Дон? Старый итальянец надел очки и стал внимательно изучать обложку журнала. Думаю, да. У меня нет способности к языкам, но французский мне наверняка понравился. Я подумаю. Говорят, много неправильных глаголов. А что, если нам заняться этим вместе, Дон Мимино? Вот так мысль. За четыре года мы будем бегло на нем говорить, и я предлагаю объявить французский официальным языком после обеденной рюмки Хе-хе, все вы, ирландцы сумасшедшие. Они чокнулись и выпили до дна. Из любопытства Дон Мимина унес с собой газету Жуля Валеса, чтобы на досуге глянуть на нее у себя в камере. Идея выучить французский привлекала его по одной причине – смотреть фильмы, которые показывали по каналу киноклассики, не прибегая к чтению субтитров. И среди них – детективы 50-х годов, которые он считал гораздо ближе к действительности, чем аналоги, Предлагавшееся в то же время американским кино. Странное дело, Жан Габен ему казался ближе, чем Джордж Рафт. Он провел остаток дня за выучиванием сослагательного наклонения вспомогательных глаголов «быть» и «иметь». Потом он поужинал в одиночестве в своей камере и задремал под передачу итальянской эстрады по второму каналу итальянского телевидения, который принимал по «Спутнику». Поздно ночью... Он открыл глаза и так испугался бессонницы, что она явилась незамедлительно. Тогда он машинально схватил газету Жуля Валеса. Да уж, слишком сложный язык. Запоминать китайские идиограммы ему казалось больше по силам. Но лет через 50-60 кто знает. Прежде чем закрыть газету и попытаться уснуть, Дон Мимина невольно остановил усталые глаза на строчке текста одной колонки внизу страницы. слова, опять слова, но на этот раз на гораздо более знакомом языке. Борис Годунов If it's good enough for you, it's good enough for me. Он выпрямился на кровати так, что хрустнули старые позвонки. Статья была подписана каким-то непонятным Уорреном Блейком. It's good enough for you. Этот каламбур был его, Маурицу Галлоне, которого в более чем 40 штатах называли Дон нимина It's good enough for me. В те редкие случаи, когда он встречал сына этого подонка Мансони, мальчишка поминал ему этого Годунова. Это у них... Стало вроде ритуала. Да кроме этого, им и нечего было сказать друг другу. Треместами сорока пятью годами, которые ему оставалось провести на острове, он был обязан его отцу, Джованни Мансони. Дону не было нужды учить французский, чтобы понять, откуда был журнал. Составлено и напечатано учениками лицея имени Жуля Валеса на Авре, Нормандия. Срочно позвонить. Во что бы то ни стало. Он завопил на весь коридор, чтобы разбудить шефа Моралиса.